Гририха. Сам господин Гририх поехал документы оформлять на наше хозяйство коллективное. Салина поехала сыры продавать. а рыска за коровами. И мы всей дружной колхозной гурьбой пошли в поле работать. И что интересно, те бабы, которые в колхоз не вступили, наши в город провожать тоже пришли. И с нами в поле потащились. Поглазеть. А там интересно же. Семена незнакомые. Да еще дар мой во всей красе. Земля, как пух, лопаты только в воздухе мелькают, все смеются. Весело так работать-то, когда все легко и просто получается. Участок, который в довушке местной грядой назвали, мы в 24 руки к вечеру вскопали и засеяли. Когда семена вытащила, все вокруг сгрудились и шушукались, и вопросы задавали, и смотрели на картинки. Да на сами семена. Но что примечательно, никто даже не подумал, что стащить можно хоть одно семечко. Такое в толпе ты -то не заметишь. Но оракул бдит. И это приятно. Хотя хотели бабы-семена. Есть среди них огородницы заядлые. Без дара. Но разве это когда-нибудь мешало маме моей, к примеру, урожая шикарное получать? Просили семенами поделиться, конечно. Но я сказала, что колхозное это все. Всем колхозам и решать будем, давать или нет семена. Но еще подумала я, что не дело это колхозные поля лопатами копать. Мотоблок надо, или плуг какой-нибудь к лошади прицепить, как в древние времена. А то так мы даже с даром моим умрем лопатами поля для пшеницы вскапывать. Это сейчас ее у меня мало. А потом как начнем сеять, ого-го сколько копать придется! Уже стемнело а наша делегация из города все не возвращалась. Мы уже со всеми делами управились. Коров подоили, молоко процедили, в подпол убрали, скотину покормили, а их все не было. Сели мы у дома господина Гририха на лавочку, что из кабинета вытащили. Сидим, ждем. И бабы все на меня поглядывают, типа, «Ты что-то решай давай, Малла!» Даже госпожа Гририх на меня смотрит, а у самой уже слезы на глазах. «Малла!» «Что они не едут-то? Неужто случилось что?» «Всё хорошо, Велина», — отвечаю уверенно, хотя у самой от страха колени трясутся. «Мало ли что случиться-то могло. Вдруг ограбили их. Все же сумма большая. Или арестовали за что-нибудь. Или не получилось у них что-то. Видать, не сильно уверенно я ответила. Начала Велина всхлипывать» а потом подвывать тихонечко. А за ней остальные бабы завыли. Я думала, такое только в детском садике бывает, когда дети один за другим плач подхватывают. А нет. Сидят бабы, воют. Уже причитать начали. На кого вы нас покинули? Если бы собаки были, вообще не пойми, что было бы. Хорошо здесь из животных, кроме мелочи всякой. Только коровы, лошади, овцы, свиньи и куры. Мне Салина рассказывала, что всю флору и фауну во время войны с ходоа истребили. Остались только домашние животные, которых в тот мир забрали. Лошади, коровы, овцы, свиньи и куры. А бабы все воют и воют. Ощущение, будто бы я на похоронах уже сижу. Даже сердце заболело. Сама уже чувствую, подбывать начала. И вдруг топот услышали, как будто бы толпа огромная идет. И точно толпа. Вернулись наши ходаки, и сами живы-здоровы, и коров пригнали целую отару. Или так про коров не говорят? Пока мы коров по сараям устраивали, не выгонять же их ночью в поле, совсем стемнело. А потом мы пошли в контору. Ну, да, каюсь, это снова я, словечко новая, ввела в обиход. И вот любопытно, сама-то я это слово в жизни свое прошлое не использовала. Как-то привыкли мы офис говорить. Даже если офис — грязная комната в вагончике. А тут всплыла. Потом вспомнила, что бабушка так говорила. И вообще, как-то словечки бабушкины у меня стали проскальзывать. Не понимают, то ли язык здесь такой, на русский похожий, то ли сама обстановка деревенская навевает. В конторе расселись на лавках. С улицы, правда, опять пришлось назад затаскивать. И ждем когда делегаты наши ответ держать будут. Первым слово взял председатель наш, господин Гририх. Усталый наш дедушка за столом сидел. Но довольный. Улыбался и за правую мочку себя теребил. Давно, видать. Она у него покраснела и уже распухла даже. Велина, госпожа Гририх, мужа по руке хлопала, чтобы у унуха в покое оставил. «Итак, бабоньки, все отлично!» Зарегистрировал я наше коллективное хозяйство Колхоз Светлый Путь. Бумаги получил. Теперь ты, Рыска, рассказывай. Мы одобрительно загудели, но вот в воздухе висело что-то такое. Всем ясно было, чего-то не договаривает председатель наш. Да, что рассказывать! Рыска тоже сияла как-то подозрительно. Коров купила, пригнала, в дороге подоили, Видели все. Завтра утром сыры будем делать. Еще Сычук привезла от телёнка суточного. Так что завтра можно будет заняться твердыми сырами. Мы загудели сильнее и на Солину посмотрели. А у той снова руки тряслись, как будто бы за росками она бежать готовилась. Ох, ну неспроста же это. Сыры продала. Сразу все забрали. И договорились, что каждую ночь приезжать к нам будут за сырами, чтобы утром он уже на завтрак был. Салина замолчала, явно не договорив конец фразы. Мы молчали и ждали. Договори «Да уже!» Господин Гририх вцепился в ухо, пользуясь тем, что жена, как и все мы, не отрывала глаз от Салины. «У его величества!» прихрипела подруга и обхватила пылающие щеки ладонями. «По 10 головок каждый день надо к столу его величества поставлять!» Глава 14 Бабы молчали, онемели. Все, кроме меня. Я просто закипела от возмущения. «Сыр? Этому негодяю? Его курица белобрысый, Да ещё и по 10 килограмм? Она что с ним делать собралась? Оплатить-то он нам будет? Или это спонсорская помощь бедному королю?» «Будет», — улыбнулась Салина. По полгрота за головку сыра. Мне сразу легче стало. Пусть хоть платит тогда, раз будет наш сыр в три горла жрать. Ну зачем ему десяток головок? А зачем ему столько много? Не выдержала Варла. Уф, я думала, что я одна ничего не понимаю. Аж от сердца отлегло. Хотела я высказаться, конечно, но вовремя вспомнила, что нельзя. Это вам не наша свобода слова. Здесь про короля, как про покойника, можно говорить. Либо хорошо, либо ничего. На завтраке у Его Величества народу каждый день много. «Для нас с вами», — заговорил господин Гририх, — «это удача невероятная. Теперь все аристократы про наш сыр узнают. И тоже захотят у себя на столе его видеть. Это нам его светлость посоветовал в столицу во дворец на кухню все отнести». Поэтому и задержались мы. Пришлось в столицу порталом отправиться. А Салина умница. Смогла договориться, чтобы доставку дворцовая кухня на себя взяла. А то бы по два грота приходилось бы за портал платить. Только тогда я поверила, что все это правда. Десять головок сыра в день — это полторы сотни грот в месяц. Мы даже сейчас с теми коровами, что у нас есть, Сможем обеспечить колхозу такой доход. И это невероятно круто. И не только я так быстро прибыль нашу подсчитала. Все остальные вдовушки тоже сумели сообразить, что повезло нам невероятно. И ждет наш колхоз богатое будущее. И это только начало. И все мы радовались, смеялись. И только у меня где-то в глубине души точил сердце маленький червячок обиды. На его светлость. Хотя непонятно, чего мне обижаться-то. Благодарить надо. Если бы не отправил он меня в это вдовье поселение, не было бы никакого колхоза «Светлый путь». А мне от названия легче становилось. Будто бы дома я. В деревне своей. Но червячок упорно работал челюстями, не давая мне насладиться триумфом в полной мере. А потом мы еще полночи варили сыр. Потому что уже давно опытным путем установили, Переночевавшее молоко для сыра не годится. Он получается какой-то другой. Больше похож на прессованный творог. И следующий день прошел в трудах и заботах. Во-первых, подоить надо было не три коровы, а тринадцать. И это уже сильно увеличивало время утренней дойки. Во-вторых, пастушка ожидаемо отказалась пасти колхозных коров и пришлось срочно снаряжать варлу на пастбище. Рыска сама хотела. Но нам сегодня нужно было заняться сыроварением. Ждать было нельзя. Мы боялись, что сычук испортится. Сначала доварили недостающие яблочные сыры, а оставшееся молоко пустили на опыты. И у нас получилось. Сгусток получился плотный, как у настоящего сыра. Мы, когда завернули его в холстину и под пресс положили, никак не могли перестать улыбаться, несмотря на усталость. Вчера и сегодня были самыми суматошными днями. «Девочки, а еще сыров может быть много разных. Есть выдержанные сыры, есть те, которые долго зреют. И даже с плесенью. Не с любой, конечно, а с какой-то особенной, с синей». От таких откровений бабоньки вообще в осадок выпали. Сидели на скамьях с обалдевшим видом, и каждая о своем думали. У Салины в глазах цифры мелькали. Здесь они другие, я просто по привычке русскими считаю. Но Салина совершенно точно барыши подсчитывала. У рыски тоже глаза загорелись, но совсем по другому поводу. Это сколько же коров можно завести? И в глазах у рыски стада несметные по лугам бродили. У сайки наряды в глазах замелькали, которые она купить на деньжище, заработанное в колхозе, сможет. Вот жила бы сайка в нашем мире. Быть бы ей шипоголиком. Она и сейчас-то ж, мать у убогая, закупает на все, что заработает. А уж у нас. Из торгового центра ее бы точно вытащить не смогли. А я… Я думала о том, что, возможно, если постараться, то на те деньги, что заработаю, смогу устроить себе комфортную жизнь, максимально близкую к той, что у меня в прошлом была. Туалет с канализацией, душ, одежда удобная обувь. В деревянных чоботах совсем не весело ходить, подошва не гнётся. Первые две недели колхозной жизни прилетели как один миг. На общем собрании мы подвели итоги. Оказалось, что из 15 колхозников делом заняты все. В моей бригаде овощеводов работали всего три человека, вместе со мной. Больше было не нужно, слишком еще маленькие площади. Сайка варила сыры, Ей помогала бабка Ланка, наша самая старая и почтенная вдова, выполнявшая мелкие поручения, потому что мы не смогли придумать ей другого дела. Обездельничать бабка отказывалась на отрез. Мы ее несколько раз с огорода выгоняли, потому что боялись, что плохо станет. Варла стала нашей пастушкой, посла и коров, и овец. Стадо пока все еще было небольшое, так что она успевала всё сама. Рыска с двумя помощницами обихаживали коров. Доили, убирали, поили, кормили. Салина с господином Гририхом занималась административной работой и торговлей. Именно их донимали докучливые купцы, валом повалившие к нам в колхоз, как только прознали, кто это в Гвинаре секрет сыроваров из Хадоа прознал. И, положа руку на сердце, никто из нас не хотел бы столько времени проводить за болтовнёй с этими наглыми торговцами. Глая и Витка присматривали за колхозными курами и свиньями, которые так и жили в их сараях, и помогали там, где рабочие руки были нужнее всего. Велина, госпожа Гририх, не гнушалась никакой работы, несмотря на дворянский титул, но всем, кроме меня, было неловко видеть, как она работает. И поэтому как-то незаметно стала у нас госпожа Гририх кем-то вроде учетника. Касса колхозная у нее была — Труда она считала, вела записи по тем колхозникам, которые своим трудом вложились. И последняя Нана, молоденькая девчонка, овдовевшая буквально сразу после свадьбы, была у нас на посылках. Целый день бегала туда-сюда, помогая нам чувствовать себя единым трудовым коллективом. И за две недели работы нашего колхоза мы сделали очень много. Построили навес для коров наших на пастбище рядом с ручьём. Ручей отгородили, чтобы коровы его не затоптали. Оборудовали лежанки для 13 бурёнок. Поставили колоды для воды, чтобы коровки могли пить столько, сколько нужно. Еще несколько старых корыт для стирки белья приспособили для каменной соли и подкормки. Из глины слепили очаг, чтобы греть воду для мытья вымени. Столы из бревен смастерили. Получилось довольно мило и уютно. Рыска просила даже шалаш ей там построить, чтобы ночевать можно было. Но мы сочли, что это лишнее. Хищников в Гвенаре нет. Воров тоже. От кого коров-то караулить? Производство яблочного сыра на поток поставили. Дело же не хитрое. Сайка теперь одна с ним справлялась. И стала нашим главным сыроваром. А ещё они с рыской и с твердые сыры варили. Рецепты обкатывали. Мы давно решили, что все четко должно быть, чтобы каждый раз одинаковый вкус получался, чтобы покупатели наши знали, если продукт из колхоза светлый путь, значит, гарантированно качественный. Все, что в лаборатории готовилось, мы на всех колхозников делили. Пусть по небольшому кусочку, но деликатес, которого еще на королевском столе не было, все попробовали. С сырами мы все еще экспериментировали. Но это уже перестало быть каким-то уникальным делом. Слова «фермент», «пепсин» и «бактерии» влились в местный язык и звучали из наших уст уже совсем привычно. Даже бабка Ланка легко оперировала этими словами. Процесс сыроварения стал обыденностью. С огородом тоже все было хорошо. Укроп отлично подошел к синей каше, делая ее вкус каким-то снежно-свежим. В общем, продавать мы пока не пробовали. Но Салина клялась, что такую приправу ждет успех. В общем, оставила на семена половину грядки. На следующий год попробуем посадить побольше. На продажу. Остальные овощи тоже росли хорошо. Редиску мои подруги распробовали. С солью им понравилось. Всевозможные салаты тоже зашли. Но тут неожиданностей не должно было быть. Всё же за неимением крупы овощей траву здесь ели всякую разную. И ещё Салина рассказала мне, как же так получилось, что здесь такой откровенно убогий ассортимент растений, даже диких. Я потом несколько дней спать не могла. У меня душу на части рвало, когда представляла, что пришлось пережить этому миру, чтобы возродиться. Оказывается, Хадоа — это не государство соседнее, как я думала, а другой мир. И оттуда пришли на гвинар захватчики и людей в рабство угнали. Коров, свиней, овец и кур тоже забрали. Хадоанцы оказались чистыми мясоедами. А потом выжгли Гвинар дотла. И ни одной своей травки, ни одного дерева в этом мире не осталось. Через тысячи лет, когда гвинарцы вернулись в свой мир, он так и был черной пустыней. И все, что здесь растет, и все животные, которые есть, все принесено с Хадоа. И цветы эти синие оттуда... Людям же надо было что-то есть. Третья неделя нашего хозяйствования началась как-то спокойно. И даже как-то скучновато. Работы много, конечно, было. Но все равно. Как-то однообразно. Я даже время нашла сарафаном своим заняться. Солнце-то все позже и позже садилось. Вечера светлые были. Чего уж было тянуть кота за хвост. Три дня краила а всё потому, что не лекал под рукой, ни метра даже. Пришлось куском веревочки все измерять и на листке бумаги, что у господина Гририха для речи выпросила, рисовать схемку и вспоминать расчеты для построения выкройки, а потом кроить прямо на дорогущей ткани, не будучи уверенной, что все правильно. Можно было бы, конечно, простенький сарафан слепить, но очень уж мне хотелось так поразить воображение вдовышек чтобы они сняли свои платья-мешки. Так что заморочилась я декольте и выточками, чтобы грудь подчеркнуть. На рубашке нижней, которая по местным правилам приличия должна и сверху, и снизу выглядывать, решила рукава фонариком сделать, чтобы хоть как-то наряд украсить. Лишь бы успеть до конца лета сшить. мало не спишь?» Ко мне заглянула Салина, которая каждый вечер сама сыры купцам отгружала. «Не могу я больше. Мало. Они же меня на клочки рвут. И обижаются еще. Мол, мало ты мне сегодня оставила. Я просил десять головок, а ты три дала. Больше сыров надо. Больше коров». «Ты что же это делаешь?» Ахнула она, увидев мои выкройки. «Нельзя же нам такое?» «Как это нельзя?» Удивилась я, а у самого сердце дрогнуло. Но ну, не могу я больше в мешках этих ходить. Не могу. Выше моих сил это. Мы же вдовы. Скорбеть должны. О своих мужьях умерших помнить, а не других завлекать. Поэтому и платья у нас такие особенные. Что? У меня кровь от лица отхлынула. Мне дурно стало. Я задыхаться стала. Я-то дура других бабы не видела. Думала, все в таких мешках ходят. Но подожди, Велина же, она же замужем, а в таком же мешке ходят. Или замужнее тоже. Велина тоже вдова. Я первым своим супруге помнить должна. И одежда нашей неудобством своим нам напоминает о грехе нашем. Раз мужа потеряла, теперь всю жизнь в вдовы наряд носить обязана. Как это всю жизнь? Я с трудом шевелила губами. Я настолько не знала, что дальше делать. Не дура же. Понимаю, что против традиций нельзя идти. Это только в книжках о попаданках моду по щелчку пальцев меняют, и от кринолинов сразу к экстремальному мини переходят. Я уже убедилась, что не все так просто. По крайней мере, у меня. Вон кому-то везет гораздо больше. Курица этой белобрысы, например. Вот у нее все как в сказке. И к королю в постель попала. И замуж за него вышла, и кровь у нее древняя оказалась, и силы огромные с неба свалились. Никаких тебе печалей и терзаний, как сыр в масле катается. Вот так, — пожала плечами Салина. Так что зря ты такую ткань хорошую испортила. Глава 15 Ну вот кто бы мог подумать, что последней каплей эти дурацкие платья станут. На следующее утро я впервые в жизни не пошла на работу. Никогда я еще себе такого не позволяла. Ни там, ни тем более здесь. А сейчас так все равно стало. Зачем стараться, пытаться чего-то добиться, если все равно ничего не изменить? Ни домой мне никогда не вернуться, ни родителей увидеть, ни Орланда, ни даже платье-мешок из дерёжки колючей не снять. А еще подруги про меня забыли. Я уже полдня на кровати лежу, а ко мне даже не заглянул никто. Не спросил, что, мол, мало с тобой случилось. Как ты себя, подруженька наша, чувствуешь? Ни соленья я не нужна, ни рыски, ни своей бригаде овощеводов. Они-то, небось, на огород пошли. Работают там, поливают, сорняки пропалывают. Хотя дождик каждую ночь лил, и сорняки не так уж сильно донимали. Но всё же в большом колхозном огороде для пары человек всегда работа была. А я не нужна никому. Ну и пусть. Буду лежать, пока не умру. Только вот тюфяк сегодня какой-то совсем неудобный. Сена совсем слежалось. Да и что говорить, трава не перо. Вот была бы у меня перина. Кстати, чего то я здесь перин не видела. И подушек. Я даже села. Как это так в деревне подушки не Всю жизнь у бабушки пера этого было завались. Каждый год подушки шила, породнее раздаривала. Вот бы угла и спросить, у птичницы нашей. Вдруг неспроста это. Вдруг какая-нибудь беда, как с этими платьями-мешками. Я уже подскочила и бежать хотела. Да вспомнила, что страдаю сегодня. И обратно в постель легла. А само это так перинку хочется под попу. Подушку под голову. Плюнула я на страдания, и Глай рванула. Огородами, чтобы никто не видел, что я из дома вышла. Вот проверим, насколько нужна я подружкам, так называемым. Глай, я как шпион пробиралась, чтобы не увидел никто. Спрошу у неё только про Перину, а потом тихонько домой вернусь. Так огородами. Это обидно как-то. Я бы, например, забеспокоилась, если бы Салина с утра из дома не вышла. Или если бы рыску возле коров утром не увидела. А подружка моим все равно, значит, раз они за столько времени так и не удосужились проверить, что со мной случилось. «Привет, Мала!» Глай мне обрадовалась. Единственная за весь день. Она кормила в типовом дворе кур, которые бегали под ногами и стучали клювами по деревянному корыцу подбирая цветки синей каши. «А ты чего так рано-то? Случилось что?» «Ничего не случилось», — обиделась я. «Ну а что? Разве я могу прийти в гости только когда что-то произошло?» «И не рано уже вовсе. Солнце почти в зените». Махнула я рукой в небо. Приврала, конечно, для красного словца. Солнце совсем не в зените было. И вообще... Даже совсем недавно рассвет был. Не знаю, почему мне так показалось, пока дома лежала. Наверное, от обиды. «Глая, скажи, а почему здесь тифики травой набивают, а не пером куриным?» «Не только травой», — пожала она плечами. «И пером набивают, и шерстью овечьей. Только дорого это, и шерстью дорого. А уж пером так вообще». Такая перина, наверное, только у Его Величества до да самых приближенных имеется. «А почему?» — удивилась я. «Ну, мне всегда казалось, что перо — дешевый материал». «Ты представляешь, сколько кур надо на перину?» — рассмеялась Глая. «Это сколько жилет собирать надо. Всех наших кур даже на одну подушку не хватит». «Так что дорогое это удовольствие?» «Я все равно не понимаю». Я даже головой потрясла на всякий случай. Вдруг там извилина какая на место встанет. Пера, конечно, много надо, но ведь и кур можно не 20 завести, а 200. Мало! Глая сахоталась до слез. А ты хоть знаешь, как кур разводят? Из яиц? Я немного растерялась. Все же другой мир. Вдруг у них куры, живородящие. А яйца так, побочный эффект. «Из яиц», — кивнула подруга, а я выдохнула. А то уже с опаской начала поглядывать на жеврадящих монстров, которые вокруг нас крутились. Но чтобы яйцо стало курицей, надо, чтобы другая курица высидела цыплёнка. И три недели ей нужно на гнезде провести, не вставая. Они не любят на одном месте сидеть, так и норовят сбежать. Поэтому и выводят мало очень. Значит, надо инкубатор строить, заорала я, но изо рта снова зазвучала. Я мало, Вильда из Хадоа. Кошмар меня подери! Это что за издевательство? Почему я про колхоз, про ферму для коров и про сыры могу говорить, а про инкубатор нет? Что за пакость? Мало. А вот Глая уже вцепилась в меня, мгновенно почуя, что я что-то знаю. Что, что ты хотела сказать? Мало пожалуйста Пожалуйста!» «Подожди-ка!» Какая-то мысль мелькнула в моей голове. Не зря говорят, догадка озарила. Вот и я, словно искорку, увидела, которая вспыхнула и пропала, снова оставляя меня во тьме. Надо подумать. Еще раз. еще раз. О чем я думала? О том, что про колхоз, про ферму, про сыры могу говорить, а про инкубатор, про трактор... «Да, пыталась. Про другой мир. Нет. А в чем их разница?» «Глая», — начала я медленно. «Вот смотри, яйца лежат под курицей в определенных условиях. Тепло, влажность, может быть, еще что-то. Ты это лучше знаешь. А если мы положим яйца в ящик и создадим в нем такие же условия, как под курицей?» «Ух ты! У меня получилось!» Я, кажется, поняла принцип. Главное не говорить ни о чем, что невозможно сделать здесь и сейчас в этом мире. Мало? Глая ответила мне шепотом. У вас так делают? Я кивнула. И цыпляты выводятся. Еще кивок. Кошмар меня подери. Мало? Это же здорово. А как это сделать? Не знаю, засмеялась я. А что знаю? «Я тебе уже рассказала». Ящик мы с Глаей нашли у господина Грериха, Положили туда травы из тефика, два десятка яиц на пробу и в одеяло войлочно укутали. И стали думать, как в печи температуру поддерживать, чтобы цыплята наши в яйцах не сварились и не замерзли. Так, бегающих из угла в угол с ящиком с яйцами, нас и нашли подруги. Я даже забыла высказать им претензии, потому что вопрос, как греть будущих цыплят, стал важнее. Наконец-то, благодаря дару Глаи решение пришло. Нужно просто постоянно топить печку. Помаленьку, чуть ли не по щепотке, поддерживая температуру. А для влажности прямо в коробку поставить кружку воды, накрытую деревянным кружочком. Надо больше — приоткрыл, надо меньше — прикрыл. А еще каждый час нужно было поворачивать и ящик, и яйца, чтобы они грелись равномерно со всех сторон. И если с было проще, один раз выставил, и потом можно не трогать долго, то переворачивание яиц и особенно топка печки крошечными порциями, но регулярно и часто, требовали постоянного присутствия. И мы установили дежурство, чтобы контролировать наш инкубатор круглосуточно. В общем, следующие три недели мы жили у Глая. Вся наша банда. Я, Салина и Рыска. Всю остальную работу тоже никто не отменял, поэтому как-то не до обид было. Моя недоделанная выкройка сарафана так и осталась лежать на полу в пустой комнате. Ох, и тяжёлая эта работа, скажу я вам. Работать курицей на сеткой Первый месяц нашей колхозной жизни пролетел как один миг, и мы собрались подвести итоги. Как ни похоже, это было итоговое собрание на то самое первое. Мы крепко сдружились. Мы знали друг друга как самых родных и близких людей. Мы смогли стать командой. И сейчас сидели в кабинете господина Гририха, пододвинув лавки ближе к столу. «Итак, бабоньки», — начал наш председатель. «Первым делом хочу сообщить две радостные новости. Первое. Все члены колхоза, которые внесли вклад своим трудом, отработали долг и теперь являются полноценными колхозниками. И вторая… Не дал он нам завизжать от восторга и кинуться в объятия друг друга с поздравлениями. За месяц мы с вами продали сыра на 222 грота. Вот тут мы уже не сдерживались. Вдовы, жившие на 3-5 грот в месяц, Просто взвыли от озвученной суммы, и это были просто немыслимые деньги. Когда закончилось всеобщее ликование, а мы все наобнимались и даже наплакались, господин Гририх, который терпеливо ждал, когда все успокоятся, продолжил. «Итак, бабоньки, нам нужно решить, что делать дальше. Если мы отложим эти деньги, то уже можно нанимать бригаду строить ферму и сыроварню». Если мы решим выплатить каждый то, что вы заработали, то строителей можно будет приглашать на коровник. А если мы направим все эти деньги на покупку коров, то через месяц мы сможем заработать примерно 600 грот. Вот тут все онемели. Столько деньжищ даже я не могла себе представить. Хотя 100 грот в руках держала. А мы сможем продать только сыра? Я первая пришла в себя потому что для меня это пока еще были просто цифры. «Сможем», — прошептала Салина. «Это примерно по сорок килограмм сыра в день». «Да, сможем. Даже больше сможем. Только...» Она обвела нас всех взглядом. «Мы столько не вытянем. Нам рук не хватает». Еще три вдовы хотят вступить в колхоз». Господин Гририх довольно улыбался. А когда они увидят наше будущее стадо, думаю, от желающих не будет отбоя. А потом еще овощи, вмешалась я, свято верившая в успех картошки, капусты и огурцов с помидорами. Через пару недель дойдет первый урожай репы, кабачков и капусты ранней. Их заготавливать на зиму нельзя, но капусту можно мариновать, добавлять в супы и есть сырой. Как и репу с кабачками, «Салина, мне нужны бочонки». «Мало». Подруга стала серьезной. После фиаска с зеленью у местных появились сомнения в травах из Хадоа. «Пару бочонков мы тебе выделим. Но знаешь, если то, что ты положишь в них, не будет интересно купцам...» Она замолчала. Но всем стало ясно, что в таком случае мой огород так и останется только на моем участке для моего личного удовольствия. «Хорошо». Согласилась я. «А еще у нас скоро будут цыплята. А если получится их выводить без курицы, то очень много цыплят». «Да кому они нужны?» Одна из женщин-овощеводов махнула рукой. В последнее время их энтузиазм спал. И хотя работали они старательно, но как-то без огонька. А вот рыскины животноводы чувствовали себя героями. «Куда нам столько яиц-то?» «Никуда». Согласилась я. Я уже знала, благодаря солине, что рынок сельскохозяйственной продукции поделен жестко, чуть ли не указом его величества. Тиснуться туда с яйцами просто нереально. А вот мясо и пухо пера можно много продать. А лучше не просто мясо и перо продавать, а мясо коптить, а из пухо пера перины, подушки и одеяло шить. «Да кому?» возразила вторая моя помощница. Но господин Гририх перебил начавшийся спор. Про цыплят будем думать потом, когда они вылупятся. А сейчас надо решить с коровами. Что делаем? Закупаем еще коров или делим прибыль сейчас? За увеличение коровьего стада проголосовали единогласно. И за новых колхозников тоже. Глава 16 Я шла домой одна. Даже не стала дожидаться Солину которая о чем то шепталась с госпожой Гририх. Мне было немного обидно. Да что там, мне было страшно обидно от такого пренебрежения к моим овощам и к моим инкубаторам. И думала, что как-то быстро все забыли, что именно я придумала, как варить сыр. И вообще, десять коров было куплено на мои деньги, на те, что дал мне его сиятельство. «Мало!» Салина догнала меня очень быстро и схватила за руку. «Что с тобой?» «Ничего», — буркнула я, вырываясь. «Могла бы поддержать меня. Ты все же моя подруга». «Обиделась?» — удивилась соседка. «Но мало. Я же права. Как мы можем сейчас закупать бочонки, если еще неизвестно, что там у тебя растет? Нужны ли твои овощи купцам или нет? Но в остальном мы же тебя поддерживаем. Поле тебе выделили, и с яйцами этими носимся, ночами не спим». Хотя где это видано, чтобы цыплят без курицы высиживать? Кроме Глая в это никто не верит. Прости, если я тебя обидела. «Мои овощи намного вкуснее вашей гадкой цветочной каши!» — вспылила я. «И цыплят у нас только так и выводят. Моя бабушка их по сто штук покупала. Мы их растили, а осенью всех на мясо. И потом всю зиму ели. И подушки у нас нормальные были. И матрасы, и одеяла. И вообще... Я уже не сдерживалась. «У вас здесь все убогое! Ненавижу вас всех! И Гвинар ваш ненавижу! Я домой хочу!» Я уже орала. Как никогда в жизни я хотела домой. К маме и папе. К Орландо. К своей любимой и такой легкой работе. Да я даже по даче вдруг заскучала. По неспешному копошению на грядках. Скорее для удовольствия, а не для того, чтобы выжить. «Мало!» Салина стиснула меня так, что я не могла дышать. Мало, прости! Прости. Ты так быстро ко всем привыкла. Ну, нам так казалось, что мы совсем забыли, как тебе трудно. Мало, прости. Ничего ты не знаешь! Вырвалась я и проорала со слезами. Вы все про меня ничего не знаете! И вообще, как быстро все забыли, что за все, что сейчас есть, вы меня должны благодарить! «Меня! А ты меня даже не поддержала!» «Вы даже не хотите понять, насколько больше я видела и знаю, и как я могу помочь всем жить лучше!» «Вы даже не представляете, как я жила до того, как попала сюда!» «И как здесь все у Бога! Я упала прямо на траву возле чего-то забора и разрыдалась, и никак не могла успокоиться. Салина пыталась меня утешить, но становилась только хуже. К нам подходили другие, собралась уже целая толпа, но мне было все равно. Я не могла остановиться. «Тише, деточка, тише!» Сквозь толпу протиснулась старая, почти как бабка Ланка, вдова. «Тише, не нужно так плакать!» Она гладила меня по голове и прочитала тихим голосом, полным сочувствия и участия. От её причитаний мне становилось легче. Боль в душе теряла свою остроту, а слезы высыхали сами собой. «Тише, деточка», — шептала она, а потом сунула мне в руки глиняную кружку. «Ну, на-ка, выпей, и тебя отпустят. Давай». Я все еще схлипывая, послушно взяла кружку и глотнула. Горечь отвара обожгла язык но тут же пропала, оставляя после себя сладкое послевкусие. «Пей, деточка, пей. Что же ты так-то? Нельзя же себя до такого доводить». Незнакомка присела рядом и продолжала гладить меня по спине. «Нельзя тебе нервничать. Тебе сейчас покой нужен, деточка». «Что?» — переспросила я. «Что вы сказали?» Тише! «Успокойся». Бабка сжала мне руку. «Знаю я про планы твои. Слышала. Я огород твой смотрела. Хорошие у тебя травки. Полезные. Много нового и интересного я там увидела. Много такого, чего не должно быть в нашем мире. И что ты не ходу а знаю. И спрашивай, откуда. Все равно не скажу». И про тебя никому ничего не скажу. Только ты и сама молчи. Незачем пока людям знать. Незачем. Резко оборвав причитание непонятной и явно неоконченной фразой, она вырвала из моих рук пустую кружку и, неожиданно бодро вскочив, снова протиснулась сквозь толпу и мгновенно исчезла, словно и не было ее. рядом со мной на корточке присела Салина. Мало, ты как? Тебе лучше? Салина, кто это? Это Аррова ведьма. Она тебе что-то сказала? Не слушай ее, мало. Заговорит она тебя, запутает. Сама в себе сомневаться начнешь. Забудь все, что она говорила. Нельзя словам ведьмы верить. Поняла? Поняла, ответила я. Думая о том, как смогла эта женщина догадаться о том, что я не из Хадоа, и зачем она просила молчать, как будто бы не знает, что я при всем желании ничего сказать не смогу. Или она о чем то другом. Вопросы сыпались в мою голову, как горошины в корзину, стукались об стенки и бегали, катались по кругу, без ответа. «Мало!» — Салина стряхнула меня за плечи. «Мало!» Посмотри на меня, слышишь? Я подняла взгляд на подругу. Она испуганно всмотрелась в мое лицо. В глаза. Мало, перестань думать о том, что она сказала. Мало, это Арова ведьма. Ей нельзя верить, ей нельзя слушать, а то пропадешь. Забудь все, что она говорила. Они всегда запутывают людей. Нельзя их слушать, а то с ума сойдешь. Будешь метаться и мучиться. «Слышишь?» Д «Да». Я стряхнула головой, вытряхивая горошины из корзинки на землю. Вот уж правда, аррова ведьма. Я встала, оглянулась. Бабы все так же окружали нас плотным кружком, зубоскали и переговариваясь полушепотом. Все, бабоньки!» Через силу улыбнулась я. «Расходитесь. Зрелищ не будет. Я с ума сходить не собираюсь». «Кошмар, меня подери». «Мало». Моя верная подруга стояла рядом. «Прости меня. Я была не права. Просто все так... быстро. Прости, а...» «Хорошо». На душе было легко и спокойно. Интересной водичкой напоила меня бабка. И как она так вовремя здесь появилась? Да еще с кружкой отвара. И как она узнала, что я не из Хадоа? Кошмар меня подери. Я снова тряхнула головой. Вот арова ведьма. Тебе надо поспать. Наваждение обычно спадает после сна. Пойдем ко мне. Я тебе чай заварю. Успокоительный. Уснёшь и забудешь слова ведьмы. Пойдем. Я зевнула. Кажется, чай с Алиной не понадобится. Меня клонило в солнце со страшной силой. До своей кровати я добралась закрытыми глазами и чуть ли не на четвереньках. И мгновенно заснула, едва коснувшись головой подушки. И снилась мне арова ведьма. Она что-то шептала надо мной, выражила, и от ее рук тянулись толстые солнечные нити, окутывающие меня в сверкающий кокон. А потом появилась вторая, уставшая, вся в пыли, словно она только что проехала много километров. И они уже вдвоем кружили вокруг меня, заматывая меня в ворах золотистых нитей так тщательно, словно хотели от кого-то спрятать. И невнятно что-то шептали, от чего я проваливалась в глубокий и черный омут сна. Утром я проснулась, необычайно свежая и отдохнувшая. Вчерашние обиды казались мелкими и незначительными. Конечно, мне не верят. Они же просто еще не знают, какие у меня овощи растут на грядках. Да если вспомнить себя там, дома, то и салаты я ела неохотно, и редиска мне не особо нравилась. Если только в окрошке. Окрошка. Квас. Кошмар, меня подери. Как же много можно сделать в этом мире. Здесь был напиток вроде кваса из трав. И Салина им меня угощала. Но мне не понравилось. Невкусно. Сладости не хватает. Вообще отсутствие здесь сахара напрягало даже меня. Хотя я никогда не любила сладкое. предпочитая бутерброд с колбасой. Интересно, а колбасу здесь делают? Это же тоже. Ого-го, какой объем продаж можно поднять. И ещё делать колбасу можно из курицы. И вообще, я по своему миру помню, что курица – самое дешевое мясо. Здесь кур на мясо не растили. Слишком расточительно, поэтому в суп курица попадала только незадолго до естественной смерти. И есть это мясо было невозможно. Так что ниша корочков была абсолютно свободна. Жаль, морозильников нет. Но если мы построим огромную коптильню и будем куры колбасу сразу же коптить, то их можно будет по всему гвинару продавать. Доставка здесь благодаря порталам быстрая. Да. Пока мои мечты поддерживает только Глая. Но ведь и Салина с Рыской много лет тайком от всех остальных варили сыр. Варили и верили, что у них все получится. А нам с Глайей нужно всего лишь потерпеть еще неделю, пока не вылупится цыплята. Тогда нам поверят и остальные. А сейчас хорошо, что они помогают нам, пусть даже и сомневаясь в результате. Так что зря я вчера на Салину обиделась. Она, конечно, не права. Но и я тоже не бедная овечка. Надо было просто сказать, что подождите неделю, а потом решение принимать будете. «Мало!» — Салина махала мне со своего крыльца. Вот ведь, легка на помине. «Ты как себя чувствуешь? Все хорошо? Ты так быстро уснула вчера. Не иначе ведьма тебе подмешала что-то». И тут я вспомнила. Как-то совсем вылетело у меня из головы, кто и как вчера меня успокоил. И свой странный сон вспомнила. Все хорошо, Салина», — помахала я подруге в ответ. «Может быть, и подмешала. Спала я, как младенец». Про ведьм, укутывающих меня в коконы солнечных нитей, я решила умолчать. Зачем говорить, если я сама не уверена, было это на самом деле, или все же это был сон. Необычайно яркий, «Правдоподобный, но все же сон». «Это хорошо», — зевнула подруга, прикрывая рот ладошкой. «Я за тебя эту ночь угла и отдежурила. Так что следующая твоя». Через три недели после начала инкубации из двух десятков яиц у нас вылупилось 11 цыплят. Это был прорыв. Инкубатор перестал быть сказкой, а стал ещё одной золотой жилой. На очередном собрании колхозники единогласно приняли решение, что цыплятам быть. Да, с ними будет гораздо сложнее, чем с коровами, ведь сразу купить пару сотен хороших кур нереально, и родительское стадо придется формировать самим. Но зато через год-два мы весь гвинар завалим дешевой курятиной. Глава 17. С этого дня у нас в колхозе не стало яиц. Каждые три дня мы собирали все снесенные яйца в ящик и отправляли в инкубатор дом Глаи. Слово инкубатор мне так и не далось, поэтому с моей легкой руки прижилось название Избушка на курьих ножках. А потому что не надо, лопаясь от счастья, говорить, что у тебя дом теперь как большая курица, которая сидит на гнезде. Так что Глая сама виновата. И вообще. Пусть спасибо скажет, что я ее Бабой-ягой не стала называть. Хотя так и просилась на язык это имя. Но тогда бы пришлось сказки рассказывать. А я, кроме Колобка, вот так сходу ничего вспомнить не могла. Людей катастрофически не хватало. Трех новеньких мы отправили к животноводам. Все же коровье стадо у нас увеличилось почти в три раза. Но сейчас, чтобы караулить температуру в избушке на куриных ножках, Одна моя помощница и двое из подчиненных Рыски ушли к Глае. Она у нас стала главной в птицеводстве. И если мы могли справиться меньшим количеством рук, то у Глая при высиживании цыплят нужен был круглосуточный и ежеминутный контроль. Хорошо, что ее крошечного дара хватало, чтобы создать лучшие условия для наших будущих цыплят. Нану отрядили в помощь мне, а бабка Ланка пошла к Рыске. Но это не помогло. Работа стала не в проворот. Мы упахивались так, что валились с ног от усталости. Нам срочно нужны были люди. Но вдовушки, видя, как мы работаем, но все еще ничего не зарабатываем для себя, не торопились вступать в колхоз. Даже несмотря на огромное, даже для целой деревни, стадо из 35 коров. Коровник мы решили строить сразу на 100 голов, потому что твердые сыры на сычужном ферменте у нас получались отличные. И мы их только-только начали продавать по полтора грота за голову, которая весила два мешочка, то есть около двух килограмм. Но для этих сыров нужна была сыроварня с котлами. Готовить дома в горшках, как яблочный. Его было неудобно. Сайки помогали все животноводы, но этого было мало. Предугадать наши доходы больше, чем на месяц, не брался никто. Но было ясно, что маленькими они не будут. Но за июнь То есть четвертый месяц мы планировали продать сыров не меньше, чем на 6 сотен грот. Здесь месяца, как и дни недели, по номерам назывались. Только год начинался 1 марта, а не 1 января. А еще через три недели у нас начнут вылупляться цыплята. Каждые три дня. В немыслимых для этого мира количествах. Их нужно будет держать пару дней в помещении, а потом выпускать на улицу в какой-нибудь загончик. В этом мире не было хищников, поэтому можно было не бояться, что цыплят кто-то перетаскает. Но чтобы они не разбежались, нужна хоть какая-нибудь загородка. Кроме того, через недельку, середины четвёртого месяца, нужно было думать о сборе урожая в моем огороде. Салаты уже отошли, но они не вызвали особого ажиотажа, потому что, несмотря на необычный вкус, были вполне привычной едой. И сейчас грядки кустились переросшим салатом на семена. Но уже наливалась под землей репа. Хрустили огромные, но рыхлые кочаны июньской капусты. Уже были готовы завалить нас плодами ранние сорта кабачков. Урожай у меня получился небывалый. Скорее всего, это тоже проявление дара. Потому что я не помню, чтобы июньская капуста была такой неподъемной даже на вид. Кабачки вообще пугали своими размерами. Пока только листьев и цветов. Я немного опасалась за то, что получится. Все растения под покровом моего дара росли необычно крепкими, сильными и огромными, и мне было страшновато от того, что ждет нас в ближайшем будущем, когда все начнет созревать. Здесь, в гвинаре, кроме сушки, других способов консервации не существовало. Нечего им по-другому консервировать. Потому цветы их ровно на один раз готовятся. Потом они превращаются в кисель. Мы с Солиной однажды кашу оставили на утро. Ну, я настояла. Очень уж жалко выкидывать было. Так на утро такая гадость получилась. Всё свиньем скормили. Так что я немного волновалась. все же мариновать капусту придется без привычных специй. С цветами. Но я уже подобрала заменную перцу и лавровому листу. Закупила соль и пару горшков чтобы было куда положить опытные образцы. В этом году капусты немного, но если пойдет, то на следующий год можно будет мариновать в бочонках на 5 горшков. Ну, то есть литров на 50. Весь день я работала, ночами думала о будущих заготовках, а для личной жизни совсем не было места в моей голове. И вот в одно прекрасное утро я шла по дорожке в своем огороде и услышала кряхтение. Подумала было, что эта бабка Ланка притащилась ко мне, и сорняки полят. Мы ее уже не один раз ловили на таком. Очень уж деятельная бабуська. В каждой бочке затычка, несмотря на старость. Она еще взяла на себя миссию доносить до всех остальных вдовушек, какие у нас успехи в хозяйстве. Что-то вроде агит-бригады. Ходила вечером по домам и рассказывала, как хорошо в нашем колхозе жить. Так вот, шла я себе по дорожке, Слышу, кряхтит кто-то. «Ну, думаю, бабка, сейчас я тебя поймаю и господину Гририху сдам. Это же она мимо трудодней работает. А мы решили, что так у нас не принято будет, чтобы обид потом не было. Крадусь я на цыпочках к капусте. С этой грядки звуки доносились, а там нет никого. А кряхтит, оказывается, капуста. Обалдеть можно. Я и не знала, что она так умеет». Мне страшно даже стало. Вдруг это мир другой повлиял. И теперь с этой капустой что-то не то. «Салина!» — крикнула я подругу. «Иди сюда! Быстрее! Слышишь?» «Что слышу?» Салина присела на корточки рядом со мной. «Кряхтит кто-то!» — прошептала я. «Кто?» — тоже шепотом спросила подруга и схватила меня за руку. Пойдем еще, баб позовем. А то вдруг чужой. «Нет, не надо никого звать», — занервничала я. Ещё не хватало, чтобы потом надо мной все соседки потешались. Эта капуста кряхтит. «Вон, вот прямо из неё, изнутри звук идет. «Мало», — расхохоталась Салина. «Я ничего не слышу. Это, наверное, твой дар проявляется. Ты же говорила, что они, капусты твои, вот-вот поспеть должны. Вот, наверное». Поспели. Кошмар, меня подери. Я же об этом и не подумала даже. А может, и правда. Вот это крехтит. Аж постанывает. Та едва слышно временами скрипит. О, я вспомнила. Мне же мама говорила, что если юнскую капусту вовремя не убрать или поливать лишку, то качан разорвать может. Сбегала я за ножом, и мы вдвоем с Алиной капусту эту говорливую срезали. Аккуратно. Осторожно, чтоб кочерыжку с корешком не повредить. Мне же теперь надо семена вырастить. Качан огромный получился. Я такие размеры раньше только у поздней капусты видела. июньское это обычно мельче намного. Еле дотащили вдвоем до дома. Оставила я его, да в поле помчалась. Сейчас скажу бабам, что делать. А сама вернусь. Не терпелось мне замариновать капусту-то. Это же мой реальный шанс доказать всем. Что стоит мой огород трудов, которые мы в него вкладываем? Результат превзошел ожидания. Маринованная капуста получилась невероятно вкусная. Цветочные специи добавили какую-то особую нотку в привычный вкус, превращая даже для меня обычный салат в бомбическое лакомство. Первый горшок мы съели прямо на собрании, а это на минуточку, примерно ведро. И всем стало понятно, огород уже не просто так. Даже если не пойдет ничего, кроме капусты, все затраты труда уже оправданы. Мои овощи наконец-то признали золотой жилы наравне с сыром и цыплятами. Мои огородницы воспряли духом. А я так вообще светилась, как солнце. А у меня еще репа была на подходе. М, -м, м как за нами купцы бегать будут. Они и сейчас покоя с не, не дают. С утра до ночи возле дома караулят. Мне подруга даже призналась, что один из купцов предложение ей сделал. но да только отказала она. Не хочу говорить замуж за того, кому от меня только сыры нужны. Я потом целый вечер думала и поняла, что если бы ко мне мужчина посватался только, чтобы на мои овощи лапу наложить, я бы ему тоже отворот поворот дала. Я со своими овощами и сама справлюсь. А муж мне нужен такой, чтобы и меня любил, уважал, и сам из себя хоть что-то представлял. За кого попала я больше не пойду. Пусть его светлость даже не надеется. Всю раннюю капусту мы замариновали. Было ее немного совсем. 27 корней. Поспевала она неравномерно. Но это было и на руку. Возница, которую у нас сыры на королевский стол забирал, мгновенно лапу на весь урожай наложил. И вообще взял с Салины обещание, что все новинки мы сначала ему показывать будем. Репа тоже вся в королевский дворец ушла. Мы только себе немного оставили, да на семена пару десятков. Как и кабачки. Они тоже пришлись по вкусу. Особенно, когда я шепнула вознице рецепт закусок и оладий. Остальные купцы, на долю которых овощей не осталось вовсе, готовы были на что угодно, чтобы заполучить себе долю будущего урожая. Хотя цена на овощи по меркам моего мира была огромной. Капусту мы продали по 5 грот за горшок. Это примерно ведро капусты за половину коровы. А репы и кабачки — по 3 грота за короб, равный 10 килограммом. Всего за четвертый месяц на овощах мы заработали больше 200 грот. Плюс 600 с хвостиком на сыре. Когда господин Гририх на очередном собрании озвучил, что выручка нашего колхоза составила за месяц почти 800 грот, мы не радовались, как в прошлом году.